Глава 32. Мне захотелось прибить махрыню. Как-нибудь магически. Например, заставить стебли растения оплести ее ноги и хорошенько отстегать ниже поясницы. Но я взяла себя в руки. В конечном счете, домовушка не виновата, что она такая, какая есть. Продукт своего мира. А миры, как известно, бывают разные. Так поймали или нет? Поймали. Но это не злоумышленница. Это несчастная девушка. — сообщила Махрыня. — То есть поймали кого-то, а злоумышленница бродит на свободе? Еще не приходила? — Да нет, — теперь уже возмутилась Махрыня. — Кого нужно поймали? Просто мальчики и воительница с мужем дежурили под лестницей и видят, идет наверх девушка, злая такая. Они схватили ее, отвели к остальным. — Ничего я не сломали, — насторожилась я. — Ведь если ребята схватили не ту даму и как-то ей навредили, то проблем с начальством не оберешься. — Нет. Она напугалась, когда ее взяли за руки и рассказала, что ее зовут усаринта Она с третьего курса природного факультета. Видишь, как хорошо я все запомнила. — Молодец, молодец, хорошая попаданочка. И что это Уссаринта? Она кто, эльф? — Нет, Дриада. — Но с этого и нужно было начинать. — Извини, я не знала, что начинать нужно было с этого, — искренне расстроилась Махрыня. И оказалось, что она шла, чтобы потребовать у той плохой девушки Маргоши. Потребовать у Маргоши, чтобы она прилюдно заявила, что была не права, когда сказала, что у Саринты уши как лопухи, а то над ней стали смеяться однокурсники, и бросил парень. И чтобы Маргоша держалась подальше от ее парня, та вроде глаз на него положила. «А из нее ведь не выйдет хорошей жены», — вздохнула Махрыня. «Господи, какой детский сад! Маргоша на свои уши поглядела бы!» В целом все понятно. У Саринты это, конечно, никого убивать не собиралась, и если бы до нее дошли вести, что Маргоша извинилась за свои преступления, то, видимо, не пошла бы на разборки. А так она отправилась к Маргоше под покровом ночи, а Маргоша должна была пойти куда-то по лестнице. Вот они и встретились бы. Видимо, дальше они должны были повздорить, может, даже подраться. Похоже, у Саринты характер не лучше Маргошиного, а может, Маргоша кинулась бы на нее с кулаками, вернее, с когтями и ядом. У Саринта специально или случайно подставила бы ей подножку, дальше Маргоша упала бы, скатилась по лестнице и ударилась виском. На всякий случай я быстренько поглядела будущее Маргоши, чтобы понять того ли поймали. Поймали явно того, потому что в будущем белобрысы и стервозины не было смерти, а было кое-что весьма забавное. Так, ответь ко мне еще на пару вопросов. Вы поймали эту у Саринту, и она что, все рассказала? А чего и скрывать?» Удивилась Махрыня. «Вообще-то да, девушка ведь и не собиралась ничего ужасного совершить». «К тому же наши девочки очень умные. Они ее напоили сывороткой правды. Это такой напиток у дриат есть. Человек сразу начинает говорить правду». «Понятно», расхохоталась я. «А с Маргошей что? Как девчонки с ней справились?» «А Маргошу тоже напоили». «Тоже сывороткой правды?» «Нет, соком дряд. Это самый сильный веселящий напиток в этом мире, сообщила Махрыня. Она сидит вся пьяная и добрая, правда, иногда изрыгает гадости. Но все говорят, что намного меньше. Понятно. Вот откуда у меня видение, как поутру Маргоша мучается похмельем. Так ей надо. Будет ей уроком. Сейчас все сидят и пьют этот сок. Я тоже хочу попробовать. Меня ведь звали, сказала Махрыня. Можно я пойду? «А я что? Я ничего, улыбнулась я. Спасибо, что сгоняла. Отпрашиваться тебе нужно не у меня, а у мужа твоего, господина дяди Сэма». «Ой, точно. Пойду отпрошусь. Как я могла забыть о господине моем?» Махреню как ветром сдуло. А я осталась в саду с Гарри на руках. Он притих и, видимо, собирался спать, подобно обычному щенку. «Все хорошо, что хорошо заканчивается». Теперь становилось ясным, и почему нельзя было рассказывать о моем видении Гадору или Луртуар? Они бы приняли жесткие меры. Несчастную лопоухую Саринту подвергли бы настоящему допросу. Ведь речь шла об опасности жизни для студентки. А с Маргошей, оскорбившей меня, вообще неизвестно, что сделали бы. А может, всплыли бы и сыворотка правды и сок «Дриад». «Дриады» тут, видимо, главный производитель всяких зелий. Вдруг студентам нельзя их использовать?» Напиваться в хлам точно запрещено, а массовая пьянка в общежитии теперь неизбежна, прямо как в моем родном мире. Я представила себе, как вся компания сидит в комнате Маргоши, пьет местный алкоголь, смеется, братается. Здорово! И в сущности, организовала это все я. У меня вообще всегда хорошо получалось организовывать тусовки. Очень хотелось присоединиться к ним, но нельзя. Мой великий и ужасный не заставил себя ждать. Вскоре он приземлился, а я, как настоящая любящая жена, бросилась к нему и обняла огромную голову. От него разошлась волна блаженства. «Перестань! В этой постаси ты меня тоже возбуждаешь?» усмехнулся у меня в голове его голос. «Не хочешь, как хочешь, потом не проси тебя за ухом почесать». Обиделась я и отошла, давая ему возможность обратиться. Вскоре подле меня стоял Гадор-человек, «Оправлял свой безупречный наряд, при обращении он помялся, что ли?» «Есть важная информация», — деловито бросил он. «Она в очередной раз подтверждает твои догадки». «Что случилось?» — испугалась я. «Ты ведь не к правителю летал?» «Нет, к нему я полечу завтра, так что постарайся не совершить ничего ужасного, пока меня не будет». Усмешка, но беззлобная. Просто он явно устал и был в скептическом настроении. Я был у магов с общего факультета, которым поручил разобраться с тем, как можно открыть наш мир. А до этого при Королевском дворе, где хранятся самые древние архивы, просил там подобрать мне некоторые источники. Вот подобрали. Новая жесткая усмешка. И я окончательно убедилась, что информация весьма неприятная и болезненная. К этому моменту мы вернулись в свои покои и обнаружили на столе дымящийся ужин. Несмотря на все любопытство и тревожные мурашки, бегающие по спине, я накинулась на еду. Даже короткий просмотр будущего в последние часы заставил проголодаться. Да и Гадор ел с большим аппетитом. «И что же там?» — спросила я, наконец. Гадор устало вздохнул. «Есть легенды. Для меня их собрали по крохам, потому что одного понятного источника нет. Почти все сходится с тем, что мы предполагали. Когда-то давно наш мир был обычным. Существовали порталы к нам и от нас. Причем живые создания пользовались ими свободно. Ходили, общались. Конечно, были нюансы, порталы могли закрыться, можно было оказаться в другом мире без возможности возвращения, но в целом умели находить спонтанные порталы и перемещаться между мирами. «Идиллическая картинка», — усмехнулся Гадор, — «мечта». Но все это сломалось, когда в нашем мире пришел к власти некий император. Имя его не сохранилось. Он завоевал все страны. Не как сейчас, все на материке добровольно признают власть императора, а она во многом имеет формальный характер. А именно тиран, деспот, завоеватель. В нашем мире не осталось страны или народа, которые не подпали бы под власть этого деспота. А драконы? Изумилась я. Вы же самая сильная раса. — Видишь ли, — усмехнулся Гадор, — в те времена в нашем мире еще не было драконов. — Как это не было? Слушай, дальше поймешь. Завоевав весь наш мир, император не успокоился. Он захотел подмять под свою руку и другие миры, хотя бы соседские. Это ведь весьма выгодно, дает доступ к их ресурсам физическим и магическим, и еще больше рабов, которые платят дань. Он был достаточно сильным магом. Кстати, я так и не нашел упоминаний, какой расе он принадлежал. Может, человек, а может, эльф, не знаю. Его окружали и другие сильные маги-приспешники. Вместе они смогли разработать методику, как расширить порталы, чтобы провести целую армию. Опасная технология дестабилизирует границу. Но император не собирался убивать наш мир. У него все было под контролем. Нужно отдать ему должное, магам он был гениальным. И поэтому жители соседних миров закрыли наш мир, узнав про опасность, ужаснулась я. Его закрыли извне, чтобы эта мерзость не просочилась. Жители этого мира заперли здесь наедине с ужасным императором? Я тоже сначала так подумал. Но нет, ведь напомню, в наш мир еще должны были попасть драконы, иначе мы с тобой сейчас не разговаривали бы. Логика, милая моя жена, логика. Конечно, император не смог уничтожить всю оппозицию. Многие сильные маги укрылись в нашем и в соседних мирах. Они предупредили жителей других миров об опасности. Но ни в одном из этих миров не было силы, способной противостоять армии императора. Но когда армия уже готовилась выступить, один из старых магов вспомнил, что в одном мире неподалеку, туда вполне можно найти портал, живет раса крылатых. Это он о драконах. Они хранят свой мир и, возможно, согласятся помочь. Оппозиционеры собрали делегацию и перешли в тот мир. Сперва драконы и думать не хотели о том, чтобы покинуть свой мир и отправиться защищать чужие. Но в итоге сообразили, что рано или поздно император со своей армией доберется и до них. И воевать с ним все равно придется. В общем, драконы согласились. Еще какое-то время понадобилось, чтобы они добрались до нашего мира. Конечно, драконов отправилось не так много, ведь при желании всего несколько десятков драконов могут уничтожить любую наземную армию. Но в порталы им приходилось проникать по одному, так что операция была непростая. Гадор невесело хмыкнул. В те времена драконы были настоящими хранителями. По крайней мере, свой мир, и живущих в нем были готовы защищать любой ценой. Они успели? Успели к тому моменту, когда император начал переводить армию в соседний мир. Как раз говорил воодушевляющую речь. «Дальше, Анечка, все было бы просто...» Гадор задумчиво подпер подбородок двумя пальцами. Если бы не одно «но». Конечно, драконы очень быстро уничтожили армию императора. Огнем, магическим и просто драконьим, которого вы все боитесь. Самого императора тоже убили. По преданию, правитель драконов, благородный, похоже, был мужик, спустился на землю, принял человеческую ипостась и победил его на поединке. Но как только император и его маги погибли, Начался конец света. Расшатанные порталы, лишившись филигранной регулировки, начали разрастаться беспрепятственно. И началось то, чего мы боимся, только в другую сторону. Наш мир начал проваливаться в другие. Гибли жители нашего и соседних миров. И тогда драконы запечатали мир на выход? По спине пробежали нехорошие мурашки. Я поняла, что мы подобрались к самому важному — И самому страшному. «Да», — кивнул Гадор, — «другого выхода не было. Чтобы сразу несколько миров не превратились в руины, драконы могли лишь запечатать наш мир на выход, до тех пор, пока структура границы не выздоровеет, не залечит раны. Для этого, — грустная усмешка, — понадобилась вся сила, вся энергия, вся жизнь одного дракона» и один из них пожертвовал собой. Не смея просить соратников о подобной жертве, да и разыскивать добровольца, полагая, было некогда, это сделал сам правитель. Кстати, его имя в легендах сохранилось. Его звали Габор. Новая волна нехороших мурашек, холод по коже, мерзкий могильный холод. Слишком уж созвучным было имя древнего благородного дракона имени моего мужа. Гарри ощутил мое состояние, прижался и принялся лизать руку. Поднимал щенячью мордочку и с тревогой смотрел мне в глаза. Все хорошо, маленький. Инстинктивно прошептала я. Хоть все было далеко не хорошо. Я ведь уже поняла, откуда ветер дует. Он пожертвовал собой, чтобы закрыть мир? – переспросила осторожно. Никто его не остановил? Думаю, когда происходил конец света, усмехнулся Гадор. Было недоразмышление о том, чья жизнь дороже, если вообще можно рассуждать о таких вещах. Габор знал, что делать, командовал своим соратникам, и они совершали то, что он говорил, как солдаты должны подчиняться своему командиру в бою. Конечно, эти драконы остались в нашем мире, отрезанные от родственников, но зато спасли множество миров от угрозы порабощения и от конца света. В общем, это подтверждает, что для открытия им закрытия мира нужна жизнь одного дракона. Одного, не нескольких. Это радует. «Радует? Это же кошмар!» — ужаснулась я. Хотя вообще-то он прав. Например, было бы хуже, если бы для открытия понадобилось сделать жертвенными агнцами всю популяцию драконов. Но все равно, разве нельзя как-то по-другому? «Мы уже предполагали это», — пожал плечами Гадор. «После я слетал к специалистам с общего факультета, и они подтвердили эту гипотезу. И еще теперь ясно, как эти гады устраивают разжижение. Они примерно знают методику императора для расширения порталов выявляют точки нестабильности, где должен образоваться обычный новый портал на вход, и расширяют его. Ничего нового они не делают. Причем, полагаю, это может быть древняя организация, возможно, потомки уцелевших сторонников императора, которые хотят продолжить его дело. В общем, завтра я лечу к правителю. Далее мы проводим операцию «Подставиться под удар» и пытаемся вычислить их. Если не выйдет, то... Гадор задумчиво опустил глаза. Я встала, положила Гарри на стул и подошла вплотную к Гадору. Остановилась, глядя на него, сидящего сверху вниз. «Даже не думая об этом!» — рявкнула я. И мой голос разнесся по гостиной, эхом отразился от стен. Получилось почти как у мужа, грозно, сердито и спорить не хочется. В смысле, мне бы не захотелось, но я и не Гадор. Услышу сейчас в ответ драконий рык, буду знать, но я не собиралась потворствовать его самоубийственным наклонностям. Но Гадор не взвился в ответ на мое заявление. «А кто сказал, что я об этом думаю?» — хмыкнул он. «А что, нет? Да у тебя на лице написано, что ты готов положить свою жизнь на алтарь Отечества. Скажи мне, дорогой супруг, что у тебя за комплексы такие?» «Что за травма была у тебя в детстве, раз ты хочешь пожертвовать собой ради всеобщего блага?» «Это что? Такое самоутверждение? Хочется имя свое оставить в веках, иначе и не мужик?» «Да сядь ты!» Вот теперь дракон рявкнул. Комбезик на стуле испуганно вздрогнул, потом оскалился в его сторону, собираясь защищать меня до последней капли крови. Я машинально взяла его на руки и рухнула на стол. «Во-первых, я не верю в твою... Не домагию псевдонауку, психологию, которой ты меня пугаешь. Спокойно продолжил Гадор. А во-вторых, я вовсе не мечтаю пожертвовать собой. Жизнь моя мне вполне дорога, уж поверь. Новая усмешка. Я всего лишь думаю, что в крайнем случае кому-то из драконов придется это сделать. И не исключено, что мне, если именно я окажусь в ситуации, подобной той, что была у Габора. Ни в каком другом. В любом случае, даже том самом, баба ига против, парировала я. Кто против? Такая могущественная волшебница из моего мира, колдунья, любила есть маленьких детей, а добрых молодцев парить в бане и просто парить. А она-то тут при чем? К тому же ты говорила, в вашем мире магия почти не развита. Да это выражение такое, насупилась я. баба Ига, это я, я против. «Ты ешь маленьких детей и паришь добрых молодцев? Это что еще за молодцы позволяют себе ходить в баню с моей женой? Гадор, прекрати! Не получится отвлечь меня! Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Мы будем искать другой способ. Ты не пожертвуешь собой ради спасения мира. Ни в каком случае!» «Ладно, успокойся». Гадор задумчиво поглядел на меня, и в его глазах я увидела такое понимающее, почти радостное чувство — Ему нравилось, что мне не наплевать на его жизнь, и я даже готова поругаться с ним из-за этого. Ни я, ни кто другой не сделает этого без крайней необходимости. А такая необходимость может и не возникнуть. Кроме того, я думаю, что если наши догадки верны, и эти гады хотят открыть портал наружу в разгар конца света, чтобы получить невиданную энергетическую мощь, то им ведь тоже потребуется принести в жертву дракона. Механизм практически тот же, как для открытия или закрытия мира. Просто локальный, узконаправленный портал. Вот и интересно мне, на кого из драконов они нацелились. Думаешь, на тебя ужаснулась я? Не думаю. Я для них как кость в горле. Меня они планируют устранить заранее. Вот и вопрос. Кто их потенциальная жертва? Скорее всего, какой-то глупый дракон, который попался на их посулы величайшей власти и не знает, что он всего лишь... «Жертвенное животное!» «Хотела бы я знать, кто это!» — пробурчала я. Растерянно погладила мягкую шорстку успокоившегося Гарри. И тут кое-что начало проясняться у меня в голове. Понимала, что Гадор не лжет. Он не собирается жертвовать собой по странному душевному порыву. У него нет такой цели. Но понимала и то что подобные ему действительно совершат такое в крайней ситуации. Вот эти легенды про драконов-хранителей — все из-за них. В его крови живет это самое хранительство, он такой от природы. «Скажи, пожалуйста», — я подняла на него глаза, «а точно, если мы перед концом света перекинем в другой мир хотя бы одну попаданку, ну или кого-то, то процесс остановится?» «Да», — кивнул Гадор серьезно, — «конечно, в самый разгар конца света...» может помочь лишь жертвоприношение дракона. Но в самом начале еще можно просто открыть маленький портал или отправить в другой мир кого-то. Издвиг баланса вход-выход уменьшится. Все замрет в шатком равновесии, а у нас будет время, чтобы разрешить ситуацию. Поэтому ты и пьешь напиток по вечерам. Поэтому мы помним про твой возможный спонтанный портал обратно. Вот, о нем!» Я подняла палец вверх. Он может открыться, а может нет. Мы не знаем, сможет ли воздействие, которое произвел тот ученый, Эйнштейн, победить свойства вашего мира. Поэтому я думаю, там, где не может помочь магия, может помочь наука. А какой еще выход? Этот, весьма гениальный, просто опасный для моей психики.